Глава 2 Сборник веяний. Само собой разумеется, что авторы Персона не ограничивались теориями Юнга при создании основных элементов серии. С самого начала существования жанра JRPG его представители сформировали привычку заимствовать опыт множества культур для наполнения своих вселенных. В галерее персонажей Мы уже подробно говорили о греческих, японских, индуистских богах и других мифологических персонажах, послуживших отражениями главных героев в виде их персон. Но ограничиться этим в ходе исследования и анализа источников влияния Атлос означало бы представить халтурную работу, позорно лишенную изрядной части своего содержания. Мы предпочли классифицировать упомянутые элементы по темам, чтобы дать более четкое и структурированное представление о ряде отсылок, прибывших с четырех концов света, и помочь слушателю не запутаться в огромной мешанине из смутных терминов. Литература и поп-культура Помимо вечных мифологических понятий, которыми наполнена персона, да и JRPG в целом, в серию вкрались более современные элементы, иногда представленные в крайне тонкой форме или в виде простого упоминания. В последнем случае можно вспомнить эрудицию Майи в «Персона 2» и ее любовь к классической поэзии. Так журналистка открыто цитирует «Дер допельгенгер — «Двойник», текст XIX века, написанный немецким поэтом Генрихом Гейне и положенный на музыку Шубертом в год смерти композитора. Упоминание этого стихотворения не просто намекает на знание персонажа, но и служит повествованию — Майя использует его для иллюстрации сходства между Тацуей и Дзюном в детстве, а также непреднамеренно отсылает к событию в храме Алая. Чуть позже, в более доверительной манере, Майя цитирует стихотворение «Лё Кальман», успокоительное, Мари Лорансен, французской художницы начала XX века. Его структура весьма нетипична, равно как и сам автор. В коротком стихотворении сухо и монотонно выражены все аспекты одиночества, вплоть до смерти и забвения. В гораздо, гораздо более древнем регистре у истоков серии располагаются не только труды Карла Юнга, но и знаменитая притча о бабочке за авторством китайского философа Джуаньцзы IV век до нашей эры, связанная со вступлением первой персоны. Джуань Цзи пересказывает сон, в котором был бабочкой, но по пробуждении он задумался. Возможно, он и есть та бабочка, которая снится, что она философ. Вопрос о реальности и иллюзии сам по себе не имеет четкого ответа. Однако он позволяет нам поразмышлять и переосмыслить наше отношение к действительности, из-за чего проблема отразилась в академической мысли и художественной литературе. Достаточно вспомнить Платона и его пещеру — «Декарта» и «Палку», «Канта» и переопределение понятия «ноумен», no или даже «Супер Марио Бразерс 2» с финалом в стиле «На самом деле это был сон», которым до сих пор злоупотребляют ленивые сценаристы. Примечание. Декарт упоминается в «Персона», ведь именно его известнейшая цитата завершает игру. «Когита эрго сум», «Я мыслю, следовательно, я существую». Рене Декарт вторил рассуждением скептиков о недостоверности знаний, полученных от органов чувств. Например, опущенная в воду палка выглядит сломанной, но на деле же она сохраняет прежнее состояние. «Ноумен», от греческого «постигаемое», в философии Канта означает феномен чистого, не опирающегося на опыт разума, в отличие от чувственно воспринимаемых явлений. В качестве ноуменов Кант рассматривал психологические идеи, первостепенность души, космологические, мир как целое, и теологические, Бог. Конец примечания. Связь с персона очевидна, ведь в серии, особенно в первом опусе, затрагивается вопрос о взаимоотношениях реального и воображаемого миров. Так идеальная маки не знает, что она существует во сне реальной маки. Сон также отсылает к измерению Филимона в бархатной комнате, расположенному между сознательным и бессознательным. Сама бабочка представлена как символ Филимона, хотя она и не появляется непосредственно в персона 3 и 4 и их продолжениях, насекомое намекает на его присутствие на заднем плане. Персона Q Shadow of the Labyrinths начинается с изображения бабочки, попавшей в паутину, символа остановившегося времени. Классической литературе, но гораздо более поздней, в том числе отсылают различные области бездны времени из персона Трифес, названные в честь поясов загробного мира в божественной комедии «Данте Алигери», а именно «Злопазухи», «Кацит», «Каина», «Антинора», «Толомея» и «Джудека». Примечание. Wild Arms 2», разработанная Media Vision и выпущенной на PlayStation в 1999 году, Также фигурируют некоторые из этих терминов. Причем слово «кацит» обозначает квартет антагонистов, куда входят Каина, Антинора, Таламея и Джудека. В произведении Данте Алигьери «кацит» — это девятый и последний уровень загробного мира, состоящий из четырех областей под упомянутыми ранее именами. Конец примечания. В бархатной комнате содержится целая кладезь отсылок. Самые очевидные из них связаны с Игорем и его помощниками Элизабет, Маргарет и Теодором, персонажами из произведений о Франкенштейне и сопутствующих экранизаций. Хотя Игоря в виде маленького и деформированного, часто горбатого человечка сейчас принято считать подручным ученого, важно отметить, что его попросту нет в оригинальном произведении Мэри Шелли. Первое появление похожего типажа случилось в мультфильме 1931 года, где помощника Франкенштейна звали Фриц, а играл его Дуайт Фрай. Только в 1974 году в фильме Мэлла Брукса «Молодой Франкенштейн» безобразный прихвостень, которого сыграл Марти Фельдман, получил имя Игорь. С тех пор этот персонаж стал почти архетипическим, и прочно вошел в массовую культуру, породив свою долю пародий и вариаций. В фильме Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством», вышедшем в 1993 году, доктор Франкенштейн и его ассистент высмеиваются в виде дуэта доктора Финкенштейна и его приспешника Игоря. Отсылка считывается сразу же. Две сестры по имени Маргарет и Элизабет действительно присутствуют в романе «Мэри Шелли», однако в нем не было Теодора. Возможно, его появление отсылает к персонажу из фильма Эрла Кентона «Призрак Франкенштейна», вышедшего в 1942 году. В персона 5 в бархатной комнате появляются две новые помощницы, Кэролайн и Жюстина, также из оригинального произведения. Если рассмотреть саму бархатную комнату, то вполне возможно, что основное влияние на нее оказал культовый твин-пикс Дэвида Линча. В фантастическом во всех смыслах слова сериале начала 90-х в одноименном городке существует параллельное измерение под названием «Чёрный вигвам», где можно встретить своего злого двойника. Через это место необходимо пройти, чтобы попасть на более высокую ступень бытия. Здесь прослеживается четкая связь со встречей с тенью в персона 4 и ее ассимиляцией, дающей начало персоне. Еще более интересна красная комната, которую главный герой Дейл Купер несколько раз посещает в своих снах. Она связана с черным вигвамом, а также в ней живет карлик, который произносит слова задом наперед. Она напоминает о бархатной комнате и ее хозяине Игоре, также относящемся к царству снов. Тем не менее, заметно отличается цветовая гамма. Ярко-красный цвет оригинальной комнаты – контрастирует с многочисленными оттенками синего в бархатной. Осмелимся дерзнуть и вспомнить один из первых фильмов Дэвида Линча «Некий синий бархат», где протагониста сыграл Кайл Маклахлин, который четыре года спустя станет исполнителем роли Дейла Купера в сериале «Твин Пикс». Круг замкнулся. Индуизм, буддизм. Если обратиться к богатому лексикону духовных культов, происходящих из Индии, в первую очередь хочется вспомнить еще один спинов Син Магами Тенсей, блестящую идеологию Digital Devil Saga. При составлении собственной мифологии ее авторы почти исключительно вдохновлялись наследием индуизма, буддизма и брахманизма однако за несколько лет до этого создатели персона уже рискнули украсить свою вселенную терминами из упомянутых религий мифологий и первый эпизод до сих пор выглядит самым вдохновенным из них в данном случае прежде всего рассматриваются понятия связанные с конкретными местами и иллюстрирующие их функцию на духовном уровне например храм алая отсылает к буддийской концепции сознания алая виджняна разработанной школой Йогачара. Образ сложно описать, но он очень похож на понятие Юнга о коллективном бессознательном, хотя в конечном итоге относится к более тонким материям. Аллая обозначает восьмую форму сознания, на котором покоятся остальные семь — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, ум и нечистые иллюзорные мысли. Это вместилище, не путать с самостью или эго где покоится карма прошлого и настоящего. Храм Алая в Персона служит главным героем точкой перехода на пути в измерении Филимона. Сам храм украшен масками, а на полу нарисован символ бабочки. Пещеры Алая, связанные с храмом, ведут к морю душ, которая, в свою очередь, связана с описанным в игре коллективным бессознательным. Таким образом, можно провести параллель между концепциями сознания Алая Виджняна» и коллективным бессознательным в их вместительном аспекте. Хотя Юнг рассматривал бессознательное и сознательное как совокупность самости, тогда как буддизм не допускает непостоянного и неизменного «я». Идея о сознании Алая служит конечной цели избавиться от этого представления. Последнее подземелье игры называется «мир-авидья». Санскритский термин можно перевести как «неведение», но в буддийских и индуистских учениях такое определение приобретает совершенно особое значение. Слово главным образом относится к неведению о мире в смысле принятия его иллюзий за реальность или ограничения материальным восприятием. Иначе говоря, речь идет об усеченном представлении о бытии. Поэтому вполне логично, что при исследовании мира о мы сталкиваемся с Пандорой, воплощением нигилизма Маки, скованной своей ненавистью к миру. Система Дева — это машина, с помощью которой Кандори материализует бессознательный мир Маки. Термин «Дева» очень распространен как в индуизме, так и в буддизме, поскольку обозначает богов. Разумеется, непомерно раздутое эго Кандори, возжелавшего божественного статуса, можно сравнить с названием его машины. Дворец, который он возводит в конце игры в качестве своих новых владений, называется Дева-юга. Юга — это индуистский термин, обозначающий цикл или период и подразумевающий разделение на четыре эры — Сатья-юга, Трета-юга, Два-Пара-юга и Кали-юга. В настоящее время мы живем в фазе Кали-юги, эпохи упадка и греха, прелюдии к новому циклу. Замок, где Кандури укрывается вместе с Аки, называется замком Маны. В буддизме Мана означает высокомерие и гордыню, а потому перекликается с манией величия бизнесмена. В завершение разговора о локациях можно вспомнить логово королевы Гарема Тисата под названием Дворец Кама. На санскрите слово буквально означает «желание» или «влечение». Кама — одна из четырех целей жизни, наряду с дхармой — нравственностью, артхой — процветанием и мокшей — освобождением. Термин «кама» неоднозначен, поскольку может относиться к чему-то позитивному, если не противоречит другим целям, но становится неблагоприятным, когда приобретает более эгоистичный смысл. Влечение может стать импульсом к чему-то благородному, или же принять форму всепоглощающего желания, как в случае с Тесата и ее раздутым эго. Когда мать Маки превращается в монстра, группа может вступить в схватку или отказаться от боя. Она принимает облик ужасной Харити. В некоторых буддийских учениях Харити считается как богиней и покровительницей детей, так и демоном-мучителем плохих родителей и непослушных чат. В этом смысле в ней объединяются два аспекта архетипа Великой Матери-Защитницы и Ужасной Матери-Пожирательницы. Наконец, Королева Ночи, главный антагонист в подсюжете «Снежная королева», может относиться к Никте, греческому божеству ночной темноты. Правда, в финальной битве Королева Ночи превращается в Асуру, но перед нами скорее эстетическая трансформация, не имеющая особого символического значения. Эксклюзивная сюжетная линия Тации в PSP-ремейке Persona 2 Tonal Punishment полна индуистско-буддийских терминов, представленных в зарисовках, где юноши и его союзники сталкиваются с более или менее известными мифологическими существами. Первые из них — Верачана, царь Асуров и враг индуистских богов. Он спрашивает героев, считают ли они, что им присуща самость, Атман, который в индуистской философии ближе всего к понятию души. Идеальное возвышение состоит в том, чтобы соотнести Атман с Брахманом, высшим и непреодолимым понятием из той же философии. По сути, речь идет об объединении личного с универсальным, осознании того, что личное и есть зеркало универсального, а оба понятия в конечном счете обозначают одно и то же. Если игрок отвечает, что у него или неё в самом деле есть самость, поединок не состоится, поэтому нужно говорить то, что хочет услышать божество. На втором этапе группу встречает Шакья отсылка к Шакья Муни историческому Будде, известному также как Сидхартха Гаутама. Он обращается к Мае и называет ее той, кого нарекли в честь его матери, а также иллюзией, когда-то ослепившей его. Действительно, Майя — это имя матери Будды и термин, обозначающий иллюзию, в которую каждый погружается, прежде чем достичь просветления. На этом повествование выходит на более тонкую грань, ведь возникает необходимость противоречить самому себе после предыдущего разговора с Верачаной. Одним из основных пунктов разногласия между индуистами и буддистами считается существование самости, в которое последние не верят. Фактически, борьба с шакьей так и не начинается, если мы соглашаемся с ним и отрицаем существование нашего личного бытия анната или «не я». Буддистам присущ более явный феноменализм, чем индуистам, поскольку они приписывают все непостоянство явлений и бессмысленности обладания чем бы то ни было. Примечание. Феноменализм — философский принцип, который заключается в том, что мы познаем не сущность вещей, так называемые вещи в себе, а лишь явления, феномены, как единственную доступную человеку реальность. Конец примечания. Напоследок упомянем финальное подземелье в Персона 2 и Tonal Punishment под названием Мандала Монада. Совокупность двух терминов обозначает целостность и универсальность. Монада на философском жаргоне пифагорейцев указывает на неделимое единство до того, как понятие переосмыслил Лейбниц. Слово «мандала» же пришло к нам из Индии и буквально означает «круг», хотя его реальный смысл куда более метафизичен. «Мандала» — это своего рода плоскость, символ гармонии, представляющий Вселенную на микрокосмическом уровне, а также связи между материальным и духовным. Именно Карл Юнг ввел «мандалу» в мир психологии увидев в той же гармонии и практический опыт самости, которую он постоянно пытался определить. Юнг говорил так. «Самость не есть только сам центр, но и вся окружность, охватывающая как сознание, так и бессознательное, имея в виду круговой вид мандалы и ее центральную точку. Учитывая, что мандала-манада связана с коллективным бессознательным, важным элементом совокупности в виде самости, определенной юнгом, название последнего подземелья приобретает ясный смысл. Японская мифология и фольклор Если говорить конкретно, то только две игры по настоящему посвящены японскому мифологическому наследию «Персона 2 и Eternal Punishment» и Persona 4». Во второй половине диптиха «Персона 2» Фигурируют некоторые термины, позаимствованные из синтаизма, исконной религии Японии. Например, «кагаре» — ресурс, который стремится накопить новый мировой порядок, чтобы приблизить конец света. Означает «осквернение», «загрязнение», «прямой результат моральной ошибки», «греха», он же «цуми». Последнее слово также содержится в японском названии «иносенсин». В японской культуре существует множество ритуалов очищения, таких как харай или мисоги. Название одного из них — хэмбай, авторы соотнесли с последней комнатой в замке Гадзена. Божество стремится очистить мир посредством тацудзасуда и создать утопию, свободную от греха. Армия тацудзасуда называется тэнтю, что буквально означает «гнев небес». Вход в замок Гадзена охраняют две статуи – Дзёка, также зовут дракона, призванного в конце игры, и Фукуги, упомянутый Гинди Сасаки во время его речи в торговом центре Смайл Хиросака. Дзёка и Фукуги – это японское произношение «аньоми». Имен Нюйва и Фуси мужа и жены, а также брата и сестры, подобно Идзанами и Идзанаги в японской мифологии. Китайский миф приписывает им создание человечества: оба имеют облик получеловека полузмеи, как и статуи в замке Гадзена. Если копнуть поглубже, то можно даже провести связь с Карлом Юнгом, поскольку в ходе своих исследований он интересовался методом гадания И названным в честь основополагающего текста, создание которого приписывается Фу-си, Фукуги. И это еще не все. Ведь во время игры. Элли обнаруживает странный язык, основанный на восьми триграммах, составляющих «багуа», буквально 8 символов, и лежащих в основе идзин. Амэноторифуне, гигантское судно, которое должно было доставить избранных в укрытие во время апокалипсиса, буквально означает «небесная птица-лодка». В японской мифологии так называется один из многочисленных потомков Идзанаги и Идзанами, также известный как Торино Ивакусуфуна. Именно эта лодка перевозила первого ребенка пары, уродливого малыша по имени Хирука, неспособного ходить. Позже Хирука стал богом Эбису. В игре так называется пляж в городе Сумару. Забавно, как некоторые термины из сюжетной линии Тацуи в PSP remake и Tunnel Punishment появляются и в Persona 4, почти полностью основанной на японской мифологии. Мы уже подробно рассматривали эту тему в галерее персонажей. И в «Персона-2», и в «Персона-4» упоминаются Идзанами, Кагуцути и даже Юмоцу Хиросака. Но давайте разберем все по порядку. Идзанаги и Идзанами — супруги, а также брат и сестра, прародители многих богов и богинь синтаистского пантеона. Во время рождения Кагуцути, бога огня, Идзанами лишилась жизни, что послужило прелюдией к легенде о путешествии Идзанаги в страну Йоми, загробный мир, в надежде вернуть жену. Кагуцути, или Хино Кагуцути, также выступает главным антагонистом в «Персона 4 Арина» и «Персона 4 Арина Алтимакс», где олицетворяет одно из многочисленных проявлений человеческого желания, а именно влечение к смерти, подобно Никте. Элизабет называет его воплощением смерти. В персона 4 последнее подземелье называется Йомоцу Хиросака. Так в свитках Кодзики прозван путь, в данном случае склон, ведущий в Йоме в страну мертвых. Примечание. Кодзики — буквально записи о деяниях древности. Свод японских мифов и преданий составлены в 712 году по императорскому указу. Основная священная книга синтаистского троекнижия. Конец примечания. Зал, предшествующий логову Идзанами и финальной битве, называется Асихара на Кацу и отсылает к миру Асихара Но накацукуни связывающему страну мёртвых Йоми и страну богов Такамагахара. По ходу истории персоны 4 амано Сагири и Кунино Сагири вселяются в Тору Адати, Итара тара-наматамы соответственно. В традиции синтаизма они считаются богами-близнецами, каме горных перевалов и духами тумана. Их имена буквально означают «туман небес» и «туман земли». Микуратана Ноками, антагонист в «Dancing All Night», на самом деле не значится богом как таковым. Так называется ожерелье из 500 жемчужин, подаренное Аматерасу ее отцом Идзанаги. Оно символизирует ее власть над плодородием и небесной равниной. Древнегреческая мифология Мы не будем снова обращаться к Гермесу, Афине, Орфею и другим фигурам, уже подробно рассмотренным в качестве персон главных героев в галерее персонажей. Как было во многих JRPG, авторы персона не постеснялись использовать символическую силу древнегреческой мифологии — и превратили ее в весомую составную часть своих игр. Чтобы найти первые следы греческого пантеона в серии «Атлус», необходимо вернуться к оригинальному эпизоду. Довольно любопытно, что два финальных босса, будь то из основной сюжетной ветки или подсюжета «Снежная королева», отсылают к греческой мифологии. Согласно легенде, Пандора, воплощение всепоглощающего нигилизма Маки, была первой сотворенной женщиной. В своей Теогонии Гесиод приписывает ей злую ауру, поскольку ей было суждено принести человечеству несчастье, что и происходит, когда она открывает доверенный ей Зевсом кувшин, который со временем преобразился в ящик, и тем самым выпускает на волю множество бедствий, смертность, безнравственность, страдания. На дне кувшина остается только надежда, элпис. Именно такая роль предвестницы гибели представлена в «Персона», где воплощение Пандоры причитает о зле, которое освободила ее мифологическая версия, и становится ее нигилистическим отражением. Надежду же привносит вмешательство Наои и его товарищей, включая идеальную Маки, сестру Пандоры. Линия королевы ночи показывает, как три сущности из греческого пантеона влияют на бывших жертв проклятой маске, чьи души все еще страдают от серьезных комплексов. Гипнос, олицетворение сна, удерживает хрупкую кумихиросы в райском сновидении, которое не позволяет ей столкнуться с трудностями внешнего мира. Немезида, богиня возмездия, служит непомерному высокомерию отвратительной митика Мацудайры. Танатос, воплощение смерти, Слушается Юрика Ямамото. Та покончила с собой из-за страха перед старостью. Все трое — Гипнос, Немезида и Танатос — в греческой мифологии считаются детьми богини Никты, которую здесь называют Королевой Ночи. Ее роль оказывается гораздо важнее в «Персона 3», где она становится главным антагонистом. Легенды о сотворении мира и жизни первобытных божеств всегда представлены во множестве вариаций, И миф о Никте нельзя считать исключением. В Теогонии Гесиода Никта и Эреб рождаются из первозданного хаоса, а в орфических традициях именно из Никты происходит само творение. В любом случае Никта выступает чрезвычайно важной фигурой как в греческой космогонии, так и в Персона 3. Любопытно и ее отношения с Эребом и Тартаром, двумя другими определяющими элементами игровой вселенной. Эреп, олицетворение тьмы, обычно считается братом и мужем Никты. В «Персона Трифес» и ее эпилогия «Зе Ансе» Эреп воплощает самые темные помыслы людей, и он должен соединиться с Никтой, чтобы вызвать падение. Интересно также рассмотреть окончательную форму Никты не в ходе битвы на вершине Тартара, а в схватке один на один между пожирательницей звезд и главным героем в самом сердце Луны. Здесь никто принимает форму яйца. Объект обладает совершенно особым значением в мифологическом языке. Будь то в египетских, индуистских или китайских легендах, яйцо соотносится с первозданной сущностью и представляется как первый источник творения. Карл Юнг говорил о нем как о знаке потенциала. Можно вспомнить аркан-дурак, характеризующий главных героев персона 3 и 4. В некоторых орфических легендах именно Никто в одиночку, без оплодотворения, порождает яйцо как всеобъемлющий символ. А в других источниках говорится, что это яйцо было отложено внутри Эреба. Он представляет тьму и поэтому может считаться местом, поскольку понятия о первозданных сущностях в легендах обычно довольно размыты и из него появился Эрос, он же Купидон. Тартар тоже стал одним из самых ранних божеств, появившихся из хаоса, хотя он имеет форму места, а не мыслящей сущности. Примечание. Гесиод даже говорит об Эребе как о месте, близком к Тартару. Конец примечания. В Теогонии Гесиода Тартар представлен как колодец, расположенный так же далеко от Аида, как небо от Земли, куда были высланы титаны, за некоторыми исключениями, после поражения от рук Зевса и других олимпийцев. В Персона 3 Тартар ⁇ это кишащая тенями башня, которая появилась в результате неудачного эксперимента группы Киридзе вместе с наступлением темного часа. Любопытно, что в данном случае башня поднимается в воздух, тогда как ее мифологический исходник похож на колодец. Здесь также происходит новое смешение жанров. Различные пласты Тартара заимствуют свои названия у семи земель согласно некоторым толкованиям Ветхого Завета, и только последний, Монада, отсылает к философской концепции, уже обсуждавшейся ранее. Мифология майя-ацтеков. Доколумбовая эпоха. Отсылки на мифологию майя в основном встречаются в Persona 2 Innocent Sin, где из-за сил Джокера Ньерла Татепа воплощаются самые дикие слухи. В тексте под названием In вокруг которого обращается сюжет, переосмысливается происхождение человечества и выдвигается бредовая версия истории, где сведения о Майе смешиваются с межзвёздной войной и пророчеством о конце света. Выражение «ин можно перевести как «ты — это другой я» или «я — это ты», хотя некоторые эксперты сомневаются в его грамматической корректности. Этот момент чрезвычайно интересен, поскольку он пересекается с одной из тем персона 2 — переписыванием истории. Современное возрождение духовности майя, как и неошаманизм, регулярно подвергается критике и обвинениям в том, что модное веяние представляет собой мешанину из универсализма и мышления в духе нью-эйдж без особого соответствия историко-культурной традиции. Примечание. Универсализм — противоположность индивидуализма, и учение о том, что мир представляет собой единое упорядоченное целое, любая часть которого считается своим микромиром, порожденным делением большого мира — космоса. Конец примечания. Такая форма неомистицизма открывает двери самым безумным метафизическим и историческим теориям, включая, вы угадали, внеземное происхождение мая. Астрология и Плеяды в самом деле играли важную роль в культуре майя, однако все еще существует круг верующих во внеземное происхождение мезоамериканской цивилизации. Примечание. В греческой мифологии Плеяды были семью дочерьми Атласа и Плеоны. Конец примечания. В «Персона 2» рассказывается история о том, что инопланетный народ майя, чьи технологии унаследовали земные майя, Оказался разделен братоубийственной войной между двумя фракциями Балантику и Ашлахунтику. В пантеоне Майя так называются фактически противоборствующие божественные сущности: Балантику 9 богов подземного мира, а Ашлахунтику 13 богов надземного. Примечание: На рисунке Кадзумы Канека, изображающем Балантику, Видно, как он показывает вулканское приветствие из сериала «Звездный путь», подняв руку и разведя средние и безымянные пальцы. Конец примечания. Балантику управляли девятью уровнями шибальбы, которую можно сравнить с преисподней. Источники расходятся в том, как туда попасть. Например, упоминаются пути сквозь затопленную пещеру или даже обязательный переход через Млечный путь. Таких сведений оказалось достаточно, чтобы представить Шибальбу как космический корабль. Но упомянутая пещера вполне может существовать в «Персона-2» в виде той, что выходит на Серебряную реку, или по-японски гинга В «Стране восходящего солнца» таким же словом называют «млечный путь». Заканчивая разговор о Шибальбе, стоит отметить, что наличие ловушек внутри судна соответствует некоторым описаниям из фольклора майя согласно которым душа умершего должна пройти целую серию испытаний, чтобы попасть на самый глубокий уровень загробного мира. Наконец, различные залы, украшающие корабли, получили свои названия от символов календаря мая, также известного как Цолькин, которые обозначают периоды по 20 дней. Король лев, он же Тацуя Суда, часто разговаривает в состоянии, напоминающем транс, из-за чего произнесенные им слова порой кажутся крайне неясными. Но сценарий игры написан тонко, и ничто в нем не появляется случайно. А потому тирады суда регулярно отсылают к элементам доколумбийского фольклора, начиная с ацтекского понятия «науи-оллин». Согласно постклассической эсхатологии, ацтеки считали нашу эпоху «пятым миром», или же пятым солнцем по имени Науи Оллин. Каждый из предыдущих четырех постигала катастрофа, которой нынешний также не в состоянии избежать. Примечание. Эсхатология — религиозное учение о конечной судьбе человека и всего сущего за пределами истории и мира в целом. Принято различать индивидуальную эсхатологию, рассматривающую посмертную судьбу единичной души, и универсальную — Посвященную целям и смыслам космической и человеческой истории, а также тому, что последует за ее концом. Науи 4. Оллин движение. Конец примечания. Речь идет о мощнейшем катаклизме, возможно, о землетрясении. Слова суда в итоге обретают смысл: ведь в конце Иносенсин мир и правда уничтожается подобным образом. Слово «ишкик», которым представилась сумасбродная девушка, напавшая на героев в торговом центре Смайл Хиросака, происходит от имени известной героини из мифологии Майя, чья история имеет мало общего с упомянутым персонажем. «Ишкик» или «шкик» известно тем, что родила героев-близнецов Жбаланке и Хунапху, которые, согласно легенде, победили владык Шибальбы, то есть Балантику. Интересно, что, совершив свой подвиг, два героя вознеслись на небо и стали Солнцем и Луной. Не забывайте, что символический язык Тацуи и Маи вплотную подводит их образы к Солнцу и Луне соответственно, поэтому при восхождении к последнему подземелью можно снова выявить второй уровень анализа. Астрономия и астрология Поскольку космогония многих мифологий основана на наблюдении за звездами и природными циклами, вполне логично, что в корпусе отсылок из персона содержится большое количество терминов, относящихся к созвездиям и космосу. Мы уже говорили об этом в галерее персонажей, но Луна считается важным элементом мира персона, а в третьем эпизоде и вовсе становится главной нитью сюжета. Каждому полнолунию соответствует свой босс, а после победы над всеми мы противостоим последнему врагу и завершаем приключения. Но именно в диалогии «Персона-2» язык звезд и их символов используется в наибольшей степени от самых простых отсылок «Клуб Зодиак», прозвище членов масок Круга, «Лев, Скорпион, Телец, Водолей» и «Четыре храма, где хранятся хрустальные черепа», до более смутных, таких как Лейлинии. Сиквел изобилует звездными образами. Как в Innocent Sin, так и в Eternal Punishment разрушение мира происходит по плану, который опирается на Большой Крест. Термин заимствован из астрологии и обозначает особое положение планет, как минимум четырех, разных стихий, удаленных друг от друга под углом 90 градусов и образующих воображаемый квадрат или крест. Так уж случилось, что в 1999, в год выхода Innocent Sin, действительно наблюдался Большой Крест, а 11 августа запомнилось повсеместным и полным солнечным затмением. Именно с этой точки зрения обстоятельства приобретают поистине изощрённый вид. Большой Крест ознаменовал выравнивание пары Солнца-Луна в созвездии Льва напротив Урана и Водолея, в то время как Марс перпендикулярно выстроился в созвездии Скорпиона напротив Сатурна и Тельца. Таким образом, можно провести параллели с главными героями на нескольких уровнях. Тацуэ соотносится со знаком Льва, которому соответствует Солнце, и противостоит своей тени в храме Льва. Трое других детей из храма Алая иллюстрирует тот же символизм Эйкити, Скорпион, Марс», Лиза, Телец, Сатурн, Дзюн, Водолей, Уран. Если продолжить анализ, то в ассоциации «Лев, Скорпион, Телец, Водолей» можно увидеть библейский тетраморф – союз четырех элементов или животных, неоднократно появляющийся в Священном Писании и иконографии на его основе. Так и Языкиль видит в Херувимах существ с четырьмя головами – человеческой, бычьей, Львиной и Орлиной. В Откровении, последней книги Нового Завета, Иоанн говорит, что усмотрел четырех зверей с похожими головами вокруг Божественного престола. Человек — это образ водолея, бык — тельца, лев говорит сам за себя, а орел, по мнению астрологов, взаимозаменяем со скорпионом и представляет его естественную эволюцию. Четыре символа также ассоциируются с четырьмя евангелистами — К тому же в игре есть высшее заклинание слияния под названием «Большой крест», когда пять персонажей выстраиваются в крест и наносят врагу мощнейший урон. Добавьте ко всему перечисленному взаимосвязи персон главных героев и соответствующих им легенд, и «Персона 2» предстанет настоящим шедевром. Не вдаваясь в область астрологических толкований, следует отметить, что приближение Большого креста в 1999 году несло в себе чувство обреченности и пессимизма. Неминуемый приход нового тысячелетия, перевернутое число 666 в обозначении 1999 года, крестообразная форма феномена — этого было достаточно, чтобы вызвать панику у наиболее суеверных. К счастью, орбитальная станция «Мир» так и не упала на Париж. Гадание стало еще одним важным элементом в Persona 2 Eternal Punishment, воплощенном в персонаже Ван Лун Тидзуру. Этимология этого слова крайне любопытна, поскольку оно приобретает разное значение, но всегда актуальное в случае Persona 2, в зависимости от того, как пишется и читается по-китайски или по-японски. Термин используется в игре в форме «ван -лун», где первый иероглиф означает «надежда», «взгляд вдаль» или даже «полная луна», а второй — «дракон» или «императорский». При другом написании слово «лун-ван» относится к царям-драконам из японской и китайской мифологии. Таким образом, в имени Ван Лун Тидзуру прослеживается связь с гаданием и драконами. В Инна драконы Ван Лун представляют подземные энергетические потоки — Также называемые лейлиниями. линиями Они похожи на концепцию путей дракона или лунме в китайской геомантии фэншуй, шуй но название лей-линий западное. С практической точки зрения, китайские геоманты фэншуй шуй составляли карту окружающей среды, основываясь на своих представлениях о таких подземных каналах, заряженных талурической энергией хорошей или плохой и соответствующим образом адаптировали архитектуру городов. Их подход можно сравнить с драконами Ван Лун в игре. Однако существует и понятие лей-линий, которое вдохновлялось фэншуй в ходе развития раздела соответствующей литературы, но было не китайским, а британским. Нам придется вернуться в 20-е годы 20 -го века, чтобы выявить начало конкретных исследований лэй-линий Альфред Уоткинс дал такое название предполагаемым путям, которые соединяют древние места, иногда восходящие к доисторическим временам. Примечание. Альфред Уоткинс, годы жизни 1855-1935, археолог-любитель, фотограф, антиквар. Конец примечания. Его книга «Древний прямой путь», опубликованная в 1925 году, послужило основой для целого движения, которое в 60-х и 70-х перешло от археологического любопытства к неоспиритуализму Нью-Эйджа, в частности приписывая тем самым линиям внеземное происхождение. Наконец, замок Гадзена, появившийся в самом конце Eternal Punishment, переполнен астрологическими отсылками. Все телепорты в подземелье названы в честь звезд в созвездии Большой Медведицы, Дубхе, Мерак, Фегда, Мегрец, Алиот, Мицар и Аль-Кайт написание иногда разница. Перед тем, как отправиться на бой с Гадзеном, героям также нужно снять печать Хакутоку, названную в честь японского ритуала, при котором созвездие Большой Медведицы Хокута означает большая медведица изображается на земле для защиты и освещения места проведения. Соответствуя жанру JRPG в целом, авторы «Персона» без колебаний опираются на мифологии, легенды и фольклор со всего мира при построении своей вселенной. Мы оставили в стороне более современные источники, в том числе касающиеся ужасов, творчества Лавкрафта и городских легенд, но только затем, чтобы подробнее рассмотреть эти темы в следующих главах.